Мужик и черт. Однажды мужик на озере рыбу ловил. Рыба не попадалась. Он и подумал, хоть бы черт мне дал рыбы-то. Подумал и пошел домой. На дороге попался ему человек и говорит, «Что ты, мужик, думал?» «Ничего я не думал». «Как ничего не думал? Вспомни-ка хорошенько». Тогда мужик вспомнил свою думу на озере и говорит, я подумал, хоть бы черт дал мне рыбы-то. Это хорошо. А что от добра дашь? Рад бы что угодно дать, да нет ничего. Есть только черный бык. Я бы того отдал. Обманишь? Нет, не обману. Хорошо. Веди завтра, быка. На завтра поутру встал мужик. Вспомнил о вчерашнем. И жаль ему стало быка, и думает, дай я пойду на хитрость. возьму худую веревку и привяжу к лисине». И, как вздумал, так и сделал. Пошел к озеру и привязал веревку за лисину и пошел осматривать свои ловушки. Рыбы попало очень много. Выходит из озера черт и говорит, «Вот тебе рыба! А где ж бык?» «Быка я привязал к лисине». Пришли к дереву. За дерево одна веревка привязана. Мужик говорит, — Эх, брат, бык оторвался. — Давай, делать нечего, смотри, приведи завтра. Мужик обрадел, обрадовался, снес рыбу домой и на завтра опять пошел на озеро. И опять привязал худой обрывок веревки за дерева и пошел смотреть ловушки. И опять увидел, что рыб много обрадовался и пошел был домой, а черт опять выходит из озера и просит быка. Мужик говорит, что бык опять оторвался. Тогда говорит черт мужику, — Смотри, мужик, не обманывай, приведи соленого быка, а не то тебя худо от меня будет. Приходит на другой день и видит мужик, что медведь на другом берегу озера кидается в воду И плывет, а черт выходит из озера и требует быка. Догадливый мужик отвечает черту, быка я привел, да он опять отвязался. Вишь, вон плывет по озеру, хватай его скорее. Тогда черт подбегает к берегу и хватает медведя, но одолеть не может. Выходит из озера другой черт и двольни, вдвоем медведя ухаживают. Тогда первый черт приходит к мужику и говорит, но, «Ну, брат, какой тебя бык-то, я один исправить с ним не мог. А если бы не пришел ко мне на помощь мой детка, он меня уходил бы, да он и дедушк-то моего так копытом стегнул, что чуть и глаз не выстегнул.